15. Когда время кончилось, мир потерял память о человеке, которым он был. И исчез из вида, словно корабль, который скрылся за горизонтом и увёз в трюме его прежнюю жизнь. Когда далёким звёздам стало некому светить, а круглая луна забыла его имя, когда всё затопило бескрайнее море голода, навечное плавание, в котором он был обречён, в тенях его памяти сохранился один год. Гора Смена времен года и Эми. Эми и нулевой год. До лагеря они добрались затемно. На последней миле Олга сбавил скорость, включил фары и поворачивал туда, где между деревьями виднелся просвет. Тормозил у самых глубоких выбоин и размытых весенними ручьями ям. Мокрые ветки хлестали машину, царапали крышу и окна. Машинам попалась жуткая, доисторическая да Toyota Corolla с навороченными колесными дисками и пепельницей, полной желтых бычков. Олгаст угнал развалюху с трейлерной стоянкой неподалеку от Ларами, точнее обменял на Лексус, в котором оставил ключи и записку «Он ваш дарю». Старая дворняга на цепи хотела спать, а не лаять. поэтому с полным безразличием наблюдала, как Олгост взламывает замок зажигания, переносит Эми из Лексуса в Тойоту и укладывает на заднем сиденье, заваленное пустыми сигаретными пачками и обертками от фастфуда. На миг Олгост пожалел, что не увидит лица владельца машины, который вместо своей развалюхи утром обнаружит седан стоимостью как минимум 800 тысяч долларов. Прямо как в сказке про Золушку. Тыква превратилась в карету. Таких машин Ольга ст в жизни не водил и искренне надеялся, что новый владелец, кем бы он ни был, прокатится на ней хоть разок, а потом тихонько сплавит. Официально Lexus принадлежал Форцу, именно принадлежал, ведь Джеймс Би Форц полнейми Ольга узнал из регистрационного удостоверения. Трагически погиб Марилинский адрес, вероятно, относился к Национальному институту здравоохранения или к Научно-исследовательскому институту инфекционных заболеваний медицинской службы вооружённых сил США. У достоверения Олгаст выбросил в пшеничном поле на границе Вайоминга и Колорадо, зато присвоил содержимое бумажника, который нашёл под водительским сиденьем, 600 лишних долларов наличными и титановую визу. Но всё это было много часов и ещё больше миль назад. Они проехали Колорадо, Вайоминг, а ночью при свете фар Айдаха зорю встретили на границе Аризоны. А второй по счёту вечер на его засушливых плато вокруг тянулись пустыи поля, на золотых открытых всем ветрам холмах цвела полынь. Чтобы не уснуть, Ольга опустила окна, и салон Toyota наполнился сладковатым запахом, ароматом его дома и детства. Ближе к вечеру мотор заурчал. Наконец-то начался подъём. А перед самым закатом показалась громада каскадных гор с обледенелыми скалистыми вершинами. Лучи догорающего солнца преломлялись об их зазубренный контур и превращали западное небо в пылающую красно-малиновую картину, похожую на гигантский витраж. Эми позвал Бред: "Проснись. Посмотри в окно". Девочка лежала на заднем сиденье под хлопковым одеялом, ещё слабенькая. Последние 2 дня она спала почти постоянно, но самое страшное было позади. Мертвенная бледность прошла, личико порозовело. Тем утром она даже попробовала сэндвич с яйцом и шоколадное молоко, которое Ольгат купила в МакАвто. Странно, но у неё развилась повышенная чувствительность к солнечному свету. Он словно причинял ей физическую боль, причём не только глазам, всё тело реагировало на него как на удар током. На очередной заправке Ольгас приобрела Эми тёмные очки в ярко-розовой оправе, как у кинозвезды. Все остальные оказались безнадёжно велики и бейсболку с логотипом John Deere. Только даже в очках и бейсболке девочка почти не выглядывала из-под одеяла. Услышав голос Брэда, Эми с трудом вырвалась из объятий сна и глянула в лобовое стекло. Тёмных очков явно не хватало. Она прищурилась и прижала ладонь к вискам. Свежий ветерок тотчас растрепал длинные темные волосы. «Очень светло», – тихо пожаловалась она. «Мы в горах», – объяснил Брэд. Последние мили Олгас не смотрел на указатели, а доверившись интуиции петлял по грунтовым дорогам, все глубже погружался в затерянный мир лесистых склонов и ущелий. Ни городов, ни домов, ни людей. По крайней мере, таким помнил его Брэд. Студенный воздух пах соснами. Когда Бензабак почти опустил, за окнами мелькнул магазинчик, показавшийся бреду знакомым, но явно сменивший владельца. Бакалея Милтона. Лицензии на охоту и рыбалку, гласила вывеска. Начался последний подъём. На третьей развилке брат едва не запаниковал. Неужели заблудился? Но к счастью, в ночном пейзаже снова появились знакомые черты. Уклон дороги, участок Звёздного неба после очередного поворота, особая акустика открытого пространства на мосту через реку. Всё было так же, как в детстве, когда отец возил его в лагерь. Скорее деревья расступились, и фары высветили поблёкший указатель: Лагерь Медвежья гора. Под ним на ржавых цепях висела табличка с надписью: На продажу. Названием агентства недвижимости и телефоном с салимским префиксом. Указатель, как и многие, что попались по дороге, изрешители пули. «Вот мы и на месте», — проговорил Брэд. Подъездная аллея длиной в милю вела на высокую насыпь над рекой, сворачивала направо, огибала груду валунов и убегала в лес. Олга знал, лагерь пустует уже много лет. Интересно, хоть домики сохранились, что они обнаружат? Оставленное безжалостным пламенем пепелище, гнилую обвалившуюся под снегом крышу, но вот из-за деревьев выступил старый дом. Так называли его маленький бред с приятелями, потому что дом был старым даже в ту пору, и около дюжины коттеджей и служебных построек вокруг него. За домиками виднелись лес и тропинка, которая спускалась к вытянутому овалу озер, двум ста макром безмятежной водяной глади, ограниченной земляной дамбой. Фары Тойоты скользнули по окнам старого дома, и на миг показалось, что свет горит именно в нем – что их кто-то ждёт, словно Ольга с гостями пересекли не полстраны, а реку времени и вернулись на 30 лет назад, в детские годы Олгоста. Брат притормозил у крыльца и вытащил ключи зажигания. Почему-то захотелось прочесть молитву, поблагодарить Господа за удачное завершение их долгого пути, только уж очень давно он не молился, слишком давно. Олгост выбрался из салона. Мр, как холодно. Начало мая, а в воздухе зимой пахнет. И поднял крышку багажника. Впервые открыв его на стоянке у Олмарта к западу от Рок-Спрингс, он увидел груду банок из-под краски. Сейчас в багажнике лежали продукты, одежда для него и Эми, туалетные принадлежности, свечи, батарейки, походная плитка, баллоны с пропаном, кое-какие инструменты, аптечка и два спальных мешка на пуху. На первое время хватит, но Бред понимал, В один прекрасный день с горы придётся спуститься. В свете фонаря Конд быстро разыскал нужный инструмент и поднялся на крыльцо. Один удар монтировкой, и навесной замок слетел. Ольга снова зажёг фонарь и приступил порог. Наверное, ими испугается, если проснётся в одиночестве, подумал Бред, которому очень хотелось осмотреть дом и убедиться, что там безопасно. Ольга щёлкнул выключателем, но свет не зажёгся. Разумеется, дом был обесточен, хотя где-то наверняка имелся резервный генератор. Без топлива его не запустишь, да и кто знает, в каком он состоянии. Яркий луч фонаря поочередно выхватывал из тьмы разномастные столы и стулья, чугунную печь, письменный стол у стены, а над ним доску объявлений, на которой пылился одинокий листочек с загнувшимися от времени краями. Ставин на окнах не оказалось, но все стекла уцелели. поэтому печь быстро согреет маленькую комнату. Олгост направил луч фонаря на доску объявлений. «Лето 2014-го. Добро пожаловать!» Гласил листочек, а ниже шел список детей. Сплошные Джейкобы, Эндрю и Джошуа. Хотя попались и Аким с Сашей. С номерами коттеджей, в которые их поселили. Олгост отдыхал в этом лагере три года подряд. В последний раз 12-летним уже в роли помощника вожатого. Он жил в коттедже с мальчишками помладше, многие из которых отчаянно да истерик скучали по дому. Слезы плакс, проделки шалунов. Забот хватало с избытком, но то лето стало золотой порой его детства, самым лучшим и счастливым. Осенью семья перебралась в Техас, и на пасти посыпались, как из рога изобилия. Лагерь принадлежал учителю биологии по фамилии Хейл, высокий, с зычным голосом и широкой грудью футболиста. До начала учительской карьеры он играл полузащитником в футбольной команде колледжа. Мистер Хейл дружил с отцом Брэда, но никаких паблажек сыну друга не делал. Летом мистер Хейл и его жена жили в квартирке на втором этаже старого дома. Именно эта квартирка интересовала сейчас Брэда. Толкнув навесную дверь, он оказался на кухне и увидел большой сосновый стол. Незателивые навесные шкафчики, почерневшие кастрюли со сковородками, раковина с древним насосом, плиту и холодильник с приоткрытыми дверцами. Повсюду лежал толстый слой пыли. Часы на старой плите показывали 6 минут 4. Ольга осторожно включил горелку и услышал шипение газа. Узкая лестница вела в мансарду, где друг к другу жались крошечные комнатки. Большинство пустовали, но в двух обнаружились койки с поднятыми к стенам матрасами, а в одной на козлах у окна стоял аппарат с круглыми ручками и шкалами коротковолновое радио. Ольга спустился к машине, Эми спала, закутавшись в одеяло. Брета осторожно потрепал её по плечу. Девочка села и протёрла глаза. Где мы? Дома?